Присоединилось вскоре известие, что Фердинандес Кордовский, сделав вылазку с двумя третями гарнизона Мерс-Эль-Кибира, попал в засаду и погиб со всем своим отрядом. Хименес, возведенный между тем сан-кардинала, умолял короля отправиться в Африку или позволить ехать туда ему самому, чтобы отомстить за удар, нанесенный испанской короне. «Не стыдно ли, — говорил он, — оставаться в бездействии ввиду страны, доступ в которую нам открыт, и не ухватиться за возможность наказать без пощады врага христиан. Поручите мне начальство над армией, и через несколько дней знамя наше разобьется победоносно на всех пунктах опасного прибрежья, на котором ежегодно гибнут тысячи ваших подданных. Если казна истощена, то церковное имущество заплатят еще раз войскам. Если Кастильское дворянство дорожит своими богатствами, то пусть купит на них мечи и вооружение для защиты дворцов своих. Слова кардинала-министра сильнее подействовали на короля, чем все представления его лучших полководцев. Хименес заставил короля подписать бланк, который предоставлял первому высшее управление делами, и решившись, несмотря на свою старость, лично управлять предприятием, исполнение которого только отсрочил, он наложил дань на церкви и монастыри. Сам подал пример, пожертвовав свои доходы делу национальному и поручил Петру Наварскому отправиться в Малагу для распоряжения о немедленном вооружении флота и составлении армии в четырнадцать тысяч человек. Остаток года прошел в приготовлениях. Но в минуту отъезда со всех сторон возникли интриги вельмож против воинственного кардинала. «На каких излишествах, — говорили они, — остановится этот старец, который недовольный тем, что управляет Испанией с большей властью, чем сам король, хочет привесить шпагу к поясу, опоясывающему его рясу, учить наших генералов и вести войска на бойню? Неужели наша кровь должна платить за его честолюбие и воинственной фантазии? И не умнее ли будет...» отправить его в какой-нибудь монастырь для помышления об истинных обязанностях своего звания. Выражения эти, текст которых изменялся сообразно званию завистников, достигли до слуха Фердинанда, которому уж давно надоело превосходство Хименоса, хотя он и не чувствовал в себе довольной сил, чтобы сбросить себя это иго. Петр Наварский, уважаемый полководец, представил ему план экспедиции, расхваливая выгоды и дешевизну его исполнений. Фердинанд, восстановляемый таким образом против своего министра, стал обращаться с ним холодно, и при каждом настаивании последнего об окончании неприятной нерешительности противопоставлял то слишком позднее время года, то трудность достать нужные припасы, и эти остановки протянулись до следующего года. Выведен наконец, из терпения, Хименес вооружился бланком с королевской подписью и печатью и сильное сочувствием народа выехал из Толеда в феврале 1509 года в Картахенскую гавань и предписал немедленно флоту и войску, явиться туда же. Несколько проступков против дисциплины, втайне одобряемых зависти Петра Наварского, еще остановили на время отъезд. Но твердость кардинала устранила, наконец, все препятствия, и 16 марта флот поднял якоря около трех часов полудня. На другой день, в праздник Вознесения, он прибыл после быстрого переезда к Мерс-Эль-Кибиру, и мавры, собравшиеся на возвышениях, могли насчитать 80 кораблей, за которыми следовал необъятный транспорт. Хименес в тот же вечер высадил войска, Собрал военный совет, посредством ловких похвал сумел приобрести его доверие и объявил Петру Наварскому, что отнюдь не отвергая его опытности и высоких способностей, намерен только поощрять армию своим присутствием и засвидетельствовать перед королем все отличнейшие подвиги войска, которому опытность начальников и ревность подчиненных предсказывали несомненный успех. Несмотря на свою мнимую покорность, Петр Наварский не мог воспротивиться желанию создать кардиналу препятствия, которые при его незнании военного дела навлекли бы на него одного всю ответственность. Поэтому, получив приказание заняться как второй начальник,